Глава 29. Луи Мур. Луи Мур привык к спокойной жизни. Он был от природы человеком спокойным и переносил подобную жизнь лучше других людей. Его собственный обширный мир, заключенный в голове и сердце, позволял ему весьма терпеливо переносить вынужденное пребывание в тесном уголке реального мира как тихо в Филдхеде нынче вечером. Все, кроме Луи Мура, уехали в Нанли, мисс Килдер, все семейства Симпсонов и даже Генри. Сэр Филипп настоятельно приглашал их, чтобы познакомиться со своей матерью и сестрами, приехавшими погостить в прайоре. Прелюбезный джентльмен, этот баронет, он пригласил также и учителя, Но учитель скорее согласился бы на свидание с духом графа Хантингдонского и всей его буйной свитой под сенью самого древнего, самого толстого, самого черного дуба в английском лесу. И уж, конечно, охот не повстречался бы с привидением Аббатисы или бледной монахини среди замшелых развалин их бывшей обители, чьи руины милосердно прикрывают теперь лесная порсль. Луи Муру очень не хочется оставаться сегодня одному — но еще меньше видеть мальчишку-баронетта, его снисходительно строгую мать, его высокорожденных сестер и тем паче кого-нибудь из семейства Симпсонов. Вечер неспокоен. Над землей все еще бушует бури осеннего противостояния. Днем шел проливной дождь, сейчас он перестал, вихрь рассеял огромную тучу, но небо не очистилось и не блещет звездной синевой. Обрывки облаков несутся по нему, заслоняя луну, и ветер не смолкает, стонет и плачет в высоте. Луна сияет, словно радуясь ночной бури словно в яростных ее ласках для нее любовь и наслаждение. Эндеминион не ждет этой ночью свою богиню. В горах нет ни стад, ни пастухов, и хорошо, что нет, ибо в эту ночь Луи принадлежит Эолу. Сидя в классной комнате, луймур слушал, как завывает ветер, ударяясь о крышу и окна со стороны фасада. Его комната была в заветрии, но он вовсе не желал сидеть в убежище, прислушиваясь к сглушенным голосам бури. «Все комнаты внизу пустые», — проговорил он. «Чего ж я сижу в этом карцере?» Он поднялся и пошел туда, где окна были шире его маленьких заслоненных ветвями окошек, и свободно пропускали серебряные блики с темно-синих небес, где стремительно проносили сведения осенней ночи. Свечи он не взял, в лампе или свете камина тоже не было нужды. Несмотря на быстролетные облака, мерцающий свет луны заливал полы и стены комнат. Луи прошел по всему дому. Казалось, он идет из двери в дверь следом за каким-то призраком. В дубовой гостиной он остановился. Здесь было не так уж мрачно, голо и темно, как в других комнатах. В камине пылал жаркий огонь. От раскаленных углей распространялось приятное тепло. Возле коврика перед камином стоял маленький рабочий столик. Рядом с ним кресло. Луи Мур остановился перед этим креслом с таким видом, словно увидел в нем призрак, за которым так долго шел. Глаза его зажгли, с лицом оживилось, как будто он отыскал, наконец, в пустом доме живое существо, и сейчас с ним заговорит. Он начал осматриваться. На спинке кресла висит дамская сумка, маленькая атласная сумочка. Секретер открыт, ключи висят в замочной скважине. Тут же на виду лежит хорошенькая печатка, серебряная ручка с пером, веточка — с зелеными листьями и несколькими алыми ягодами, изящная тонкая чистая перчатка с маленькой руки. Все это придает столу вид слегка неряшливый одновременно очень живописный. По законам живописи, мелочи не должны загромождать картину. Однако именно эти мелочи придают тихой картине особое очарование. «Всюду ее следы», — заговорил Луи Мурш. Вот здесь она сидела, прекрасная и беззаботная. Ее позвали. Она, конечно, заторопилась и забыла прибрать свой стол. Почему даже в ее небрежности столько прелести? Откуда у нее этот дар — быть очаровательной даже в неряшливости? Ее всегда найдется за что побронить, но сердиться на нее невозможно. Я думаю, ее возлюбленный или муж — если даже вздумает поговорить с ней всерьез, все равно закончит свой выговор поцелуем. Да это естественно. Куда приятнее перебирать ее недостатки, чем восхищаться достоинствами любой другой женщины. Ну что это я бормочу? Уже начал разговаривать сам с собой. А ну-ка замолчи. Луиза молчал, он стоял и раздумывал. Потом начал устраиваться, чтобы приятно провести вечер. Прежде всего он опустил шторы на широких окнах, за которыми сияла царственная луна, подкинул угля в жаркое прожорливое пламя и зажег одну из двух свечей на столе. После этого он пододвинул к столу другое кресло, поставил его как раз напротив первого и уселся. Затем извлек из кармана небольшую, но толстую записную книжку, достал карандаш и начал покрывать чистые страницы неровным, убористым почерком. «Не бойся, читатель, не скромничай. Подойди поближе, встань за его спиной и посмотри, что он там пишет. Сейчас девять часов. Раньше одиннадцати коляска не вернется, я уверен. Значит, до одиннадцати я совершенно свободен» и могу сидеть в ее комнате напротив ее кресла, облокотившись о ее стол. Все вокруг напоминает мне о ней. Раньше мне нравилось одиночество. Я воображал его тихой, строгой, но прекрасной нимфой, ориандой, которая спускалась ко мне с отдаленных вершин. Одеяние ее из голубого горного тумана, в дыхании ее свежесть горных ветров, В осанке ее величавая красота облачных высот. В те времена я радовался ее приходу и мне казалось, что на душе у меня легче, когда она со мной, безмолвная и великолепная. Не с того дня, когда я позвал Ша в классную комнату, когда она пришла и села со мной рядом, поделилась со мной своей тревогой, попросила о помощи, воззвала к моей силе, с этого дня... С этого часа я возненавидел одиночество. Это холодная абстракция, бесплотный скелет, дочь, мать и подруга смерти. Как приятно писать о том, что так близко и дорого сердце. Никто не отнимает у меня эту маленькую записную книжку, а своему карандашу я могу доверить все, что хочу, все, что не смею доверить ни одному живому существу, о чем не осмеливаюсь даже подумать вслух. С того вечера мы почти не виделись. Однажды, когда я был в гостиной один, я искал там оставленную Генри книгу, она вошла, уже одетая для концерта, в Стилбро. Робость, ее робость, а не моя, разделила нас точно серебряным занавесом. Много я слышал и читал о девичьей скромности, но если не насмехаться над словами и употреблять их к месту, это самые верные слова. Когда она увидела меня, застенчиво, но ласково поклонилась и отошла к окну. Единственные слова, которыми я мог назвать ее тогда, были непорочное дева». Для меня она была вся нежность и очарование в ореоле девичьей чистоты. Может быть, я самый бестолковый из мужчин, потому что я один из самых обыкновенных. Однако, говоря по совести... Ее застенчивость глубоко меня тронула, пробудив самые возвышенные чувства. Боюсь, что в этот миг я выглядел совершенным чурбаном. Но когда она отвела взгляд и тихонько отвернулась, желая скрыть румянец смущения, я, признаюсь, почувствовал себя на седьмом небе. Я знаю, все это пустая болтовня мечтателя, греза восторженного романтического безумца. Да, я грежу и не хочу расставаться с моими грезами. Разве я виноват, что она вдохнула столько романтики в мою прозаическую жизнь? Временами она бывает таким ребенком, какое простосердечие какая наивность. Как сейчас вижу ее глаза, она смотрит на меня, умоляет не отдавать ее на растерзание родне и требует клятвы, что я дам ей сильный наркотик. Вижу, как она признается, Мне, что не так уж сильна и вовсе не так равнодушна к сочувствию людей, как они и думают. Вижу ее затаенные слезы, тихо бегущие из-под ресниц. Она жаловалась, что я считаю ее ребенком. Так оно и есть на самом деле. Она воображала, что я ее презираю. Презирать ее... Невыразимо сладостно было чувствовать себя так близко от нее и в то же время выше ее сознавать, что имеешь право и возможность поддержать ее, как муж должен поддерживать жену. Я преклоняюсь перед ее совершенством. Но сближают нас ее недостатки или, во всяком случае, слабости. Именно они привлекают к ней мое сердце, внушают мне любовь. Оттого я и ценю их по самой эгоистичной, хотя и понятной причине. Ее недостатки — это ступени, по которым я могу подняться выше ее. Если бы вся она составляла искусственную пирамиду с гладкими склонами, не на что было бы ступить ноге. Но ее недостатки образуют естественный холм с провалами и мшистыми обрывами, вершина его манит, и счастлив тот, кто ее достигнет. Ну, довольно метафор — Я с наслаждением гляжу на нее, она — моя избранница. Будь я королем, а она горничной, подметающей лестницы моего дворца, я бы заметил ее, оценил по достоинству и полюбил всем сердцем, несмотря на разделяющую нас пропасть. Будь я джентльменом, а она моей служанкой, я все равно мог бы полюбить Шерли. Отнимите у нее то, что дало ее воспитание». Отнимите все внешние преимущества, ее украшения, ее роскошные наряды, лишите ее изящества, разумеется, благоприобретенного, ибо природную грацию отнять нельзя. И пусть она, одетая в грубые одежды, подаст мне воды на пороге деревенского дома, напалит меня с доброй улыбкой, с тем горячим радушием, с каким расточает теперь гостеприимство богатой хозяйки, и я полюблю ее». Захочу задержаться на часок, поговорить подольше с этой сельской девушкой. Правда, я не почувствовал бы того, что чувствую сейчас. В ней для меня не было бы ничего божественного. Но все равно каждая встреча с юной крестьянкой доставляла бы мне удовольствие, а разлука — огорчение. Как она непростительно небрежна! Оставила секретер открытым. А я знаю, что в нем она держит деньги. Ключ торчит в скважине, а с ним целая связка других от всех ее ящиков и даже ключик от шкатулки с драгоценностями. В маленькой атласной сумочке лежит кошелек. Я вижу его серебряную кисточку, она свисает наружу. Такая беззаботность возмутила бы моего брата Роберта. Я знаю, что все ее маленькие слабости раздражали бы его, а меня они только приятно изумляют. Я радуюсь тому, что у нее есть недостатки, и уверен, что если нам еще доведется жить с ней в одном доме, она мне доставит немало подобных радостей. Она не оставит меня без дела. Всегда найдется ошибка, которую надо будет исправить. Всегда будет повод побронить ее. Я никогда не броню Генри и не люблю нотации. Если он бывает виноват, а это случается нечасто, потому что он отличный и придобрый мальчик. Достаточно сказать одно слово, а зачастую лишь покачать головой. Но стоит мне взглянуть на ее своенравную, вызывающую мордочку, как укоризненные слова сами слетают с моих уст. Наверное, она смогла бы превратить в болтуна даже меня с моей неразговорчивостью. Но почему мне так приятно делать ей выговоры? Порой я сам этого не понимаю. Однако, чем она бывает упрямее, лукавее и насмешливее, чем больше дает мне поводов для недовольства, тем сильнее меня к ней тянет, тем больше она мне нравится. Всего самосброднее, всего нетерпимее она бывает после горячей скачки по холмам навстречу ветру, когда она в своей амазонке горцует на Зое. Признаюсь... Безмолвом страницу можно довериться. Я часами поджидал ее на дворе лишь для того, чтобы подать ей руку и помочь соскочить с седла. Я заметил, и снова я могу довериться лишь этой записной книжке, что такие услуги она принимает только от меня. На моих глазах она вежливо отказалась от помощи сэра Филиппа Нанли. Это она -то всегда столь любезная к молодому баронету, всегда столь снисходительная к его желаниям, чувствам и болезненному самолюбию. А помощь Сэма уина она просто с презрением отвергла. И теперь я знаю, знаю сердцем, потому что чувствую, мне она доверяет безоговорочно. Должно быть, она догадывается, что я счастлив ей служить, рад отдать ей все свои силы, я не раб ее». Решительно заявляя, однако чувства моей мысли рвутся к свету ее красоты, стремятся к ней, как мотыльки к огню. Все мои знания и силы, благоразумие, спокойствие я готов отдать ей. Скромно ожидаю я приказаний, бываю счастлив, когда их слышу, радуюсь, когда могу их исполнить. Знает ли она об этом? Я назвал ее беззаботной. Примечательно, что ее беззаботность нисколько не умаляет ее совершенства. Наоборот... Через эту слабость, сквозь это окно, в ее характере проглядывает вся истинность, глубина и неподдельность ее совершенства. Так пышные платья иной раз прикрывает уродство и худобу, а сквозь порванный рукав иногда проглядывает прелестная округлая ручка. Я видел и держал в руках немало ее вещиц, которые она разбрасывает где попало. И все они могли бы принадлежать только настоящей леди. В них не было ничего безвкусного, ничего неопрятного. При всей своей беззаботности она в некоторых отношениях весьма требовательна. Будь Шерли крестьянкой, она одевалась бы так чисто. Вот ее маленькая перчатка. Она безупречна. Вот ее сумочка. На свежем атласе ни единого пятнышка. Шерли и эта жемчужина Каролина Хеллстоун. Что может быть более не схожего? Каролина, мне кажется, воплощением добросовестной точности и предельной аккуратности. Она была бы прекрасной хозяйкой в доме одного моего привередливого родственника. Чуткая, работящая, милая, проворная и спокойная, она вполне подошла бы Роберту. Все кипит у нее в руках, как всегда, все прибрано. Но что бы стал делать я, с таким беспорочным созданием. Мы с ней ровня. Она так же бедна, как и я. Она, несомненно, красива. У нее рафаэлевская головка, рафаэлевские черты с чисто английским выражением. В ней чувствуется грация и чистота настоящей дочери Альбиона. Но в ней нечего исправлять, нечего изменять, нечего осуждать. С ней не очень чем беспокоиться. Она как ландыш, совершенный от природы и не нуждающийся в садовнике. Что в ней можно улучшить? Какой карандаш осмелится подправлять этот рисунок? Моя возлюбленная, если она когда-нибудь у меня будет, должна походить не на ландыш, а скорее на розу, чья сладость и красота защищены колючими шипами. Моя жена, если я когда-нибудь женюсь, должна время от времени тревожить меня язвительными уколами, должна непременно сердить меня, чтобы огромный запас моего терпения не остался в туне. Но я не настолько смирен, чтобы ужиться с овечкой. Мне скорее пристало быть укротителем юной львицы или тигрицы». Слабость мне не по вкусу, если в ней нет остроты. Свет не радует, если он не жарок. Летний день не люб, если знойное солнце не румянит плоды, не золотит хлеба. Красавица всего прекраснее тогда, когда, рассерженная моими язвительными насмешками, гневно нападает на меня. И чем больше она воспламеняется, чем больше выходит из себя, тем сильнее ее очарование». Боюсь, что безмолвные кроты с невинной овечки скоро бы мне наскучило. Воркование голубки, которая никогда не трепещет на моей груди и не тревожит меня, скоро стало бы мне в тягость. Но я буду счастлив, если понадобится все мое терпение, чтобы приручить и укротить отважную гордую орлицу. Только в схватках с дикой хищницей, которую невозможно сделать до конца ручной, я найду применение своим силам. «О, моя воспитанница, моя Перри, слишком строптивая для рая и слишком чистая для ада! Я только смотрю на тебя, преклоняюсь перед тобой и мечтаю о тебе, На больше я никогда не осмелюсь. Я знаю, что мог бы дать тебе счастье. Увы, неужели мне суждено увидеть, как ты достанешься другому, который не даст тебе ничего?» рука его нежна, но слишком слаба ему не сломить шерли и не укротить, а укротить ее необходимо берегитесь сэр филипп нанли я никогда не видел чтобы сидя с вами рядом или где нибудь на прогулке она молчала и хмурилась, стараясь смириться с каким-нибудь вашим недостатком или снисходительно относилась к вашим слабостям, полагаю что их искупает достоинство, хотя ей от этого было не легче. Я никогда не замечал сердитого румянца на ее лице, гримасы отвращения или опасных искр в глазах, когда вы подходите к ней слишком близко, смотрите на нее слишком выразительно или нашептываете что-нибудь с излишним жаром. Я этого, повторяю, никогда не видел. И тем не менее, глядя на вас, я вспоминаю миф о Семеле только наоборот. Я вижу перед собой не дочь Кадма, и думаю не о ее роковом желании узреть Юпитера во всем его божественном величии. Передо мной жрец Юноны, простертый перед алтарем в арговском храме. Уже глубокая ночь, и он здесь один. Уже не первый год он одиноко поклоняется своей богине, живет одной мечтой. Он поражен божественным безумием. Он любит идола, которому служит И день и ночь молит Валаокуюс не зайти к своему жрецу. И Юнона вняла мольбе и обещала быть благосклонной. Весь Аргус спит, врата храма закрыты, жрец ждет у алтаря. Вдруг содрогнулись земля и небо, но во всем спящем городе это услышал один только жрец, неустрашимый и непоколебимый в своем фанатизме. Внезапно, в полном безмолвии, его объял ослепительный свет. Сквозь широко разверзшийся свод в сияющей лазуре небес предстало ему грозное видение, ужасное, неземное. Ты меня домогался? А теперь отступаешь? Поздно. Свет непереносим, и ты ослеплен. Невыразимый голос гремит в храме. Лучше бы его не слышать. Нестерпимое сияние грозно заряет колонны, разгораясь все ярче и ярче, Смилуйтесь над ним, боги, и погасите этот огонь. Благочестивый житель Аргуса пришел на рассвете в храм совершить утреннее жертвоприношение. Ночью была гроза, и молния попала в храм. Алтарь разбит в дребезги, мраморный пол вокруг растрескался и почернел. Одна статуя Юноны осталась в гордо неприкосновенности, целомудренная и величавая, а у ее ног лежала кучка, Белого пепла. Жреца не было. Тот, кто видел, исчез, и больше его никто не увидит. Чу. Коляска вернулась. запру я, секретер, да унесу ключи. Завтра утром она хватится, начнет искать, и поневоле придет ко мне. Я уже слышу, как она спрашивает. «Мистер Мур, вы не видели мои ключи?» Так она спросит своим чистым голоском, дрожащим от досады и стыда, что ей приходится ходить по дому и повторять этот вопрос, может быть, двадцатый раз. Тогда я ее помучаю, помедлю, словно раздумывая и припоминая, а когда верну ключи, то уж не отпущу ее без выговора. Вот еще сумочка с кошельком, перчатка, ручка, печать. Все это я отдам ей не сразу, постепенно — только когда она сама признается, покается и попросит. Я до сих пор не осмеливался прикоснуться к ее руке, к ее локонам, даже к банту на ее платье. Теперь я вознагражу себя за это. Все черты ее лица, выражение ее огромных глаз и нежных губ будут меняться по моей воле. И я наслажусь всем этим восхитительным многообразием. Зрелище это даст мне счастье восторг а может быть еще крепче и безнадежнее прикует меня к ней но если уж суждено мне сделаться ее рабом то постараюсь хоть продать свою свободу подороже луемур заперсекреар положил все вещицы шерли в карман и вышел из гостиной